Это, — сказал Ганс, — наш великий учитель Маркс в третьем томе. И, обтерев мокрые от слюней пальцы о брюке, мастер полез в свой карман, чтобы вытащить оттуда толстенькую красненькую книжку. «Он врет, Ганс, он врет!» — сверлил звонко Зудин. «Этого не может быть, ведь ты сам должен чувствовать». Разве ты ясно, не видишь, что эту крепкую цепь мохнатых пауков надо бить поскорее, пока в ней еще есть слабые звенья, или... или мы все задохнемся в их паутине и перебьем вдобавок друг друга? — Где это сказано? — Покажи, — наступал Ганс на мастера. — Погоди, дай вынуть. Видишь, застряло. Не карман же теперь разрезать ради твоей спешки. А своим умом разве не видишь? Ну что ж, бери тогда пример с этого желторотого идиота. Лучше спроси-ка ты его, где станок? Как он будет работать теперь с разломанным станком? Брось, Ганс, и не будь дураком. Смотри, нашему хозяину уже перебили руку. Из-за чего? Он хотел заработать лишний ящик шоколаду, чтобы поделиться с тобой. Или скажешь, ты не получал? Ну тогда ломай мастерскую и иди в кабалу вон к той лошадиной морде. Ганс молча медлил в тяжелой нерешительности, дико обводя выпученными бельмами глаз всех говоривших. А между тем драка расстроилась. Все старались прислушаться к спору. Удары падали медленнее и реже, и только пара мелких забияк, урча, крепко держалась зубами за чьи-то ляжки. Мастер совсем незаметно подтянулся к Гансу и сразу же кончил проповедь на полслове, быстрым и ловким движением толкнув его к хозяину Толстячку. Тот, обхватив плотно Ганса по рукам, юркнул вместе с ним в мастерскую. Туда же вслед за ним полетел кувыркнувшись и мастер, подброшенный сильным пинком бритого хозяина Верзилы. Двор пустел. Все хозяева... Быстро вцепившись каждый в своего рабочего и отбирая у них инструменты, торопливо их загоняли толчками и руганью каждого в свои мастерские. Сорвалось, втянув в себя воздух, подумал испуганно Зудин, когда все опустело, и он остался один. Околпачили всех. А дома разбитый станок и убитый хозяин. В чем же моя ошибка? Где это я промахнулся, — думает он, пристально впиваясь глазами в незримую точку. На чем я споткнулся? Знаю, знаю, знаю, — гикнул он звонко и радостно, словно выстрелил в небо. Я все теперь знаю. Это шоколад. Шоколад, шоколад. И, забыв свою боль, он размашисто дернулся и побежал, что есть силы, вперед, ковыляя и подскакивая отдавленной ногою, как подраненный заяц. поскорееб б, поскорее, б, поскорее б туда, вперед, навстречу огромному, безучастному желтому солнцу. Он теперь отберет у хитрых погонщиков их сладкую приманку. Он оставит их без шоколада. Он, Зудин, все теперь знает. его больше никто не обманет. За длинным, высоким, тягучим забором были слышны чьи-то голоса, непонятно гортанные, словно несколько человек полоскали горло. Зудин увидел ворота с какой-то вывеской и вошел. На всем протяжении, который смог охватить его глаз, он увидел бесконечные ряды плоских, открытых широких деревянных ящиков. на первый взгляд напоминающих парники, в которых валялись какие-то буроватые комья. Возле ящиков сидело на корточках множество перекидывающихся отрывочными гортанными звуками совершенно оголенных людей с крупными телами, черными и поблескивающими, словно покрытыми жирной ваксой. Только белки их глаз, как голубиные яйца, И точно точенные из кости слоновой костеты зубов казались искусственными и ярко игрушечными в мягких оправах коричневых век и барбарисово-красных опухнувших губ. Здесь были мужчины и женщины, старики и старухи сухопары с седыми волосьями и малые дети, которые перебегали, как тараканы, раскачивая на худых и тоненьких ножках отвислые животики, напоминающие издали груши. Все эти люди ворочали палками бурые комья, оказавшиеся поближе толстыми, как огурцы, стручками, в то время как другая, такая же партия смена, вооруженная маленькими кривыми ножами на длинных палках, приносила эти стручья в круглых плетеных корзинах на головах откуда-то из ближайшей чахнущей рощицы. Солнце пекло соленым зноем, от сочился по черным плечам и затылкам. Но все работники еще круче сгибали упругие спины и еще быстрее мелькали локтями, как только их оголенные белки глаз ловили в подлобье очертания, проезжающие мимо статной белокурой бестии с розовой замшую щек и с глазами веселыми и упрямо жестокими, как поседевшее море далекого севера. Под седлом его играла рыжая лошадка. Широкая белая шляпа клала опаловую тень на лицо. Тонкого белоснежного батиста сорочка была засучена на розовых ямках мускулистых локтей. В кармане коричневых кожаных брюк топорщился горбатый кольт, высовывая свою рукоятку, а в руке у красавца колебался изящненький тоненький хлыст, надушенный апопонаксом. И хлыст этот изредка делал веселые воздушные петли, и вцеловывался стальным узеньким кончиком в черную тушу задремавшего негра. Чмок! О нет, масса, господин мой! Твой раб работает усердно на радость тебе. Не бей и помилуй меня, господин мой, во царстве твоем. Но масса, улыбаясь энергичным и смелым лицом, словно солнце плыл дальше, даже не слушая, даже не глядя. Тогда распростершийся раб робко вскидывал раскаленные угли зрачков ему вслед, стискивал клещи своих крепких зубов и глухо рычал. Со страхом и тайной надеждой все остальные кидались глазами в его искромечущий жест, но тотчас же тухли, как пена, упавшая с гребня зеленой волны. «Брату больно?» — спросил его нежно присевший на корточке Зудин. Брат устал, но негр о с недоверчивым страхом молчал. «Брат напрасно боится. Я не масса, хотя и такой же, как и он, бледнолицый. Я смертельный враг масса. Я убью его, и ты будешь свободен. Мы забросим в ручей его кольт и изорвем его хлыст. Ты больше не будешь таскать и ворочить эти проклятые стручья». Ты ведь знаешь, что из этих бобов, жирных от твоего пота и горьких от слез твоих, эти канальи делают себе на забаву присладкие вещи, которые зовут шоколадом. Негр недоверчиво кивнул, но сейчас же тоскливо скривился и спросил, кто же будет тогда давать нам эти чудные вещи? И он восхищенно подбросил ожерелье из толстых глиняных бус, покрытых... голубою глазурью, витсевшей на его черной потной груди. Зудин горько усмехнулся. «Мы сделаем тебе много лучше и больше. Только скажи, разве ты не хочешь быть свободным? А если хочешь, давай, уговорись с остальными собратьями. условся о священном знаке, по которому все мы сразу же кинемся вместе, как звери на эту сероглазую бестию с кольтом». и тогда я достану тебе много-много голубых, лиловых и синих бус, таких, какие ты любишь, а у тебя не возьму ничего. Я не ем твоего шоколада. Изудин Зудин ожесточенно замотал головой. Негр радостно вскрикнул и подпрыгнул, как зайчонок, испустив веселый гортанный щелчок, который как ток пробежал по черным шеренгам, уставив тысячи глаз сверкающих точно жуки на него, на избитого, хилого мальчика Зудина. Как это быстро! Как это сразу легко удалось! Радостно подумалось ему, и он уже видел, как вот сейчас... Здесь вот что-то случится, страшно важное, еще никогда не бывавшее в мире, и пускай после этого бьются о стенки засохших конторок жадные погонщики севера. Шоколада больше не будет. Шоколада, именно самого важного, что им надо, чем они держатся, шоколада больше не будет. Значит, ты не масса, с изумленную радостью повторял, щелкая языком негр. Ты не ешь шоколада, ты наш брат, и мы будем вместе с тобой лазить по нашим деревьям, срывая орехи, хохоча по утрам в шаловливой щекотке. Будем спать у ручья на шелковистых стеблях длинных трав под ожогами красного солнца, а вечерами под сизую пряную дымку тумана с болот будем вместе так жутко молиться, томясь вот этим прекрасным таинственным «Бусом! Ведь ты их нам дашь! Ты их дашь! Ты обещал ведь!» И тысячи хрустальных доверчивых глаз нежно протягиваются к нему с детскую просьбой. Сотни ласковых рук бережно гладят его, любовно ощупывают, лезут в карманы. Вдруг резкий пронзительный крик. «Это масса! Он обманул! Шоколад! Зудин ничего не понимает, почему все стрельнули в него пиками пальцев и сейчас же все насугорбились еще ниже и покорнее, заработав как мыши перед проезжающим статным красавцем с опаловой тенью на рыжем коне. Что случилось? И он видит, как негр растерянно вертит пальцами вынутый, просто случайно, из кармана его шоколад. Ах! Вот ведь что! быстрит мысль Зудина искрометным мгновением. Но дальше он уже ни о чем не успевает подумать. Его череп раскалывается от звонкого удара, как орех, а размякшее тело с переломанными костями, прорвавшими мясо и кожу, засовывается под низкий неструганный ящик с горьким запахом вялых стручков. Разве это шипит кислота? Нет, это едкая желчь тревоги сжет сердце василию Щеглова и свербит в нем, как сверло. Милое, уплывшее детство сверкает ему издалека осколками склянок веселой помойки. Милое детство трепыхает ему в глаза теплым, зеленым листком сочной пахучей бузины. Мельтешат под нею заскорузлые детские ноги у разбросанного кона желтых пузатеньких бабок. Насупилась большеглазая юная мордочка загорелого Алеши, а Васина сердце колко бьется, как одинокий семишник в болтающемся кармане продранных штанишек. Железная плитка тяжела и угласта, и плохо ухватывается в напружившуюся ладошку. «Эх, кабы гладенький лизун! Неужто опять промахнусь? Неужели опять проиграемся в лоск подчистую?» Но тычет Васю в бок Алешкина ручонка, и игриво подмигивает Алешкин шепоток. «Держи, квась, лизун! На, выручайся!» И пускай теперь не шустрый, а целые полчища шустрых шевелят своими длинными пальцами, как пауки по углам, он, Вася... Алешку не выдаст. Качается перед ним далекая юность, бузина и помойка, и крепнет стальным лизуном Васина сердце. Торопливо, Тенарковой прохладой спросил о чем-то Степан и, прищурясь, молча целится через карандаш на электрическую лампочку. Быстро и нервно Вася пружинит тогда одну за другую Все нужные мысли, словно кот, подбирающий задние лапки для прыжка на застывшую в ужасе мышь.